Глава 46. Матвей. Я знал, что рискую. Понимал, что правила этикета и негласные установки цивилизованного общества не позволяют так себя вести. Приходить в гости без приглашения, огорошивать ребенка, что я его отец, а потом еще и заявлять хозяину дома, что собираюсь отбить у него жену. Но я хотел сразу честно обозначить свои намерения, чтобы Глист не думал, что мы с ним закадычные друзья, и что я готов быть приходящим воскресным папой своему сыну а на кошку смотреть лишь издалека. «Нет, я не готов. Я хочу большего. Я хочу всё». Что реакция будет бурной, я догадывался. Я был готов к тому, что Паша набросится на меня с кулаками. Я даже занял удобную позу, чтобы легко увернуться и постараться не давать сдачи. Во всяком случае, сильно. Но я не ожидал, что первой на меня нападёт кошка. Я смотрел на глиста, который покраснел и покрылся пятнами. Он сжал свои хилые кулачки, и явно раздумывал, с какого бока ко мне подступиться. И тут Настя треснула меня по голове каким-то дырявым ковшиком и выпалила такие слова, от которых даже у меня уши завернулись в трубочки. А ковшик, кажется, он называется дуршлаг, погнулся о мою голову. «Что ты о себе возомнил?» Кошка перешла на более или менее литературный язык. «Как у тебя хватает наглости! Что вообще творится в твоей дурной башке?» «Выметайся из нашего дома!» Это уже Глист присоединился. Пока я отбивался от кошки, он подкрался сзади и схватил меня за шкирку. Я хотел вырваться из его тощих лапок, но Настя снова треснула меня дуршлагом. «Уходи и никогда больше тут не появляйся!» Вопила она, в то время как Глист волок меня прочь из кухни. «Ну как волок?» Я просто пятился назад, спасаясь от ударов дырявого ковшика. Но выглядело это так, будто он меня тащит. «Вы бьёте моего ковбойского коня?» — раздался удивлённый голосок Ванечки. «Мы просто объясняем ему, что он очень плохо себя вёл», — выдала Настя. «Кони иногда нуждаются в хорошей трёпке». «Жаль, у нас нет кнута», — вставил Глист и распахнул входную дверь. Меня силой вытолкали прочь, и даже родной сын не вступился. Наверное, я погорячился. Точно погорячился. Нельзя было вот так сразу всё вываливать но, кажется, Ваня воспринял новость с энтузиазмом, хоть и не так, как я надеялся. Да на что я мог вообще надеяться? Пацан зовет папой Глиста, и ни сном, ни духом, что у него есть настоящий отец. Кошка права, я не должен был его нервировать. Но он вроде и не нервничал, хотя, может, я не все понимаю о детях. Честно говоря, вообще ничего не понимаю. И да, это было задетое самолюбие. Меня как ножом резало это обращение дядя. Ладно еще от Вани, так и Глист демонстративно повторял. Дядя, дядя, меня это выбесило. Не надо беситься. Я теперь отец, и это накладывает обязательства. Надо быть сдержаннее, особенно когда дело касается ребенка. А что касается Насти, я тоже мог бы промолчать. Но тут я ни о чем не жалею. Пусть она знает, пусть они оба знают, мои намерения серьезны, и я не отступлюсь. Я бы мог, конечно, действовать из-под тишка Нет, не мог. «Это не мой путь. Я человек прямой и, главное, очень упорный. Ну или упёртый, как баран. Но так обо мне может говорить только дружбан Серёга. Я добьюсь своего. Не сразу, конечно. Сегодня, заявляя свои намерения, я и не думал, что Настя сразу бросится мне на шею. Знал, что она взбесится, а глист вообще офигеет. Пусть теперь оба переварят информацию, а я буду готовиться к долгой осаде. Настя будет моей». И у моего сына будет один отец. Настоящий. Давно я не чувствовал такого бешеного бурления эмоций. У меня просто крышу срывает. Внутри все перемешалось и перепуталось. У меня есть сын. Классный пацан с вполне себе мощной челюстью. Вон как сегодня сосиски уничтожал. Только хруст стоял. И все же я дурак. После моего сегодняшнего выступления вряд ли мне кто-то даст нормально с ним общаться. Думать надо было сначала, а потом уж языком трепать. Не сдержался. Теперь буду расхлебывать последствия. Оказавшись в номере, я полез в сумку и достал те самые фотки, что забрал у родителей. Мне тут почти столько же лет, сколько сейчас Ване, И я, вылитый он. То есть, наоборот. Мы с ним как родные братья. Блин, какие братья? Он мой родной сын. Что-то я вообще разволновался. Сам не знаю, что в голове творится. Мысли путаются. Кажется, до меня начинает по-настоящему доходить. Я сегодня много накосячил. На эмоциях натворил разного, чего творить не следовало. Меня просто распирало и разрывало. Я позвонил маме. «Как дела?» — спросила она. «Какие новости?» «Есть одна новость». «Что за новость?» — с интересом спросила она. «Ты только не волнуйся». «Да я и не волнуюсь. А что, надо?» «Ты сидишь или стоишь?» «Мотя, не надо меня нервировать. Говори уже, не томи». «У меня есть сын», — выпалил я, «а у тебя — внук. Представляешь?» «Боже!» — раздался восторженный вздох, а потом, кажется, всхлип. Я тоже почувствовал на глазах предательскую влагу. «У меня есть сын. Хоть с кем-то я могу по-настоящему разделить свою радость и горечь от того, что он рос без меня».